Сборы были недолгими. Я все приготовил заранее, так что хлюпика расталкивать пришлось дольше, чем собираться. До конца он так и не проснулся, спал на ходу. Интересно, что ночью делал, или так и лежал в обиженном раздумье. Рюкзак я ему не доверил. Во-первых, мне совсем не улыбалось, в случае чего остаться без припасов и снаряжения. Во-вторых, хватит с него и Калашникова. Помимо пистолетов и гранат, я прихватил у бармена два АК. Себе и Хлюпику, рассудив, что ему оно тоже не повредит. Выбор оружия оказался, пожалуй, самым тяжелым. Я буквально разрывался между всевозможными вариантами автоматов, предложенными барыгой скупщиком. В конечном счете плюнул на терзание и остановился на калаше. Знакомый с детства автомат Калашникова казался простым, надежным и понятным, как памятник Ленину. Теперь я глядел, как проснувшийся, наконец, хлюпик бодро вышагивает с сока на плече. По моим прикидкам, бодрость — это ненадолго. Очень скоро он поймет, что автомат кажется легким только первое время. Мунлайт ждал снаружи, между вывеской «Сто и «Ареной», где он вчера выступил чуть ли не звездой сезона. Во рту торчала очередная травинка. Интересно, ему не надоело сено сживать? Он перехватил мой взгляд и усмехнулся. «Я раньше курил», — сообщил он, хотя я ничего не спрашивал. «Потом бросил, а привычка что-то во рту мусолить осталась». «Не боишься?» — поинтересовался Хлюпик. «Чего?» — не понял Мон. «Ну как?» — стушевался тот. «Все-таки радиация и все такое». «Тут везде радиация и все такое», — отмахнулся сталкер. «Или ты за здоровье опасаешься? Тогда я тебе открою страшную тайну. Мы все сдохнем». Мунлайт состроил жуткую рожу и потопал к блокпосту, напивая себе под нос какую-то ерунду, из которой я расслышал только «Мы живем, чтоб завтра сдохнуть» и многократно повторяющиеся пам -ба бам С территории долга мы вышли спокойно. Нас узнали, потому пропустили сразу. «Как жизнь?» — поинтересовался вместо приветствия Мунлайт. «Нормально!» — отмахнулся один. «Зверье достало!» — посетовал второй. «Напирает последние дни. Вот собираемся шугануть как следует. Не хотите поучаствовать?» «Я решил не вмешиваться. Хлюпик вмешиваться не решился». «Теперь не раньше, чем вернемся», — покачал головой Мунлайт. «И мы, не прощаясь, прошли мимо. Я шел первым, следом Хлюпик. Мунлайт остался в варьергарде. Только оглянулся пару раз, словно проверяя, не идет ли кто следом, а ведь перестраховка лишней не бывает». С этой мыслью я повернул в сторону янтаря. Дорожка там мне знакомая, хоть и опасная. Народу опять же немного шастает, так что если кто-то решит на хвост сесть, это будет заметно сразу. Мунлайт косился на меня с подозрением. Я чувствовал, как сверлит меня взглядом, но спросить, в честь чего, меня в обход потянуло, не решился. Ну и славно. Объясняться с ним мне не хотелось. Вокруг с каждым шагом все ощутимее вступало в свои права зона. Как это? Нет, я не рискнул бы объяснять. Слов бы не хватило. Да и нету таких слов, чтобы передать ощущения. Объяснить можно, передать нельзя. Визуально ничего не менялось. Вокруг все те же пасмурные пейзажи. Разве что все меньше и меньше ощущается человеческое присутствие. Вот оно. Может быть, именно в отсутствии человека обостряются звуки и запахи, которые теряются рядом с себе подобными. Когда рядом люди, пусть даже враждебно настроенные, все просто и понятно. Все легко, потому что знаешь, чего ждать. Когда люди остаются где-то там, далеко, а ты оказываешься один на один с зоной, тогда все меняется. Неуловимо, но меняется. Вроде все как всегда, но ты начинаешь слышать какие-то звуки, которым нет объяснения, чувствовать какие-то запахи, тени, на которые не обратил бы внимания, выпячиваются, становятся выпуклыми и загадочными, и ты вглядываешься в них, пытаешься высмотреть что-то, углядеть угрозу или наоборот, найти что-то безобидное, а в ответ а в ответ тишина. Жуткая отстраненность, не безразличие, нет, ты чувствуешь, что за тобой приглядывают, ты ощущаешь, как к тебе присматриваются, ты понимаешь, что тебя впускают, делают частью чего-то большего, но это большее загадочно и необъяснимо, оно непредсказуемо, непонятно. Это впустившее тебя, присоединившее тебя пространство, будто бы имеет свое сознание, и сознание это недосягаемо. Ученые могут сколько угодно ковыряться в зоне, пытаться объяснить логически, описать то, что можно пощупать. Их описания и объяснения здесь скудны и наивны, как попытка трехлетнего ребенка объяснить, почему едет автобус. Колеса крутятся, водитель ведет, бензин есть, вот и едет. Если ребенок объясняет это другому ребенку, то он, может быть, и будет выглядеть убедительно. Если ребенок объясняет это инженеру, то выглядеть он будет ребенком, которым и является. Пытаясь объяснить зону, ученые выглядят такими же детьми. Правда, рассказывают они свои байки с верстником, потому что нет в зоне таких инженеров, знающих все Говорят, есть хозяева зоны Ходят байки, что есть люди, знающие и понимающие, что произошло Знающие, как возникла зона, причастные к ее созданию Не знаю, верить ли этому сталкерскому фольклору Наверное, как и любое другое народное творчество, эти легенды имеют под собой фактическую основу. Не знаю. Но даже если и так, то, кажется, в данном случае создание переросло своих создателей. Может быть, зона и возникла из-за людей, может, даже по воле людей. Но она растет и развивается. Она самостоятельна. И пока ее создатели что-то там себе думают, она живет уже по своим законам. Никому не подчиняясь. Объяснить зону, измерить ее линейкой, привести к формуле невозможно. Это то же самое, что объяснить Бога или даже объяснить человека. Объяснений тьма, с каждым годом их все больше, они все сложнее, а до сути никто так и не докопался и не докопается. Есть вещи, которые нельзя объяснить, можно только почувствовать. И понимание приходит только через чувственный опыт. Я чувствовал зону. Немного, как мне казалось, но чувствовал. А вот понять не мог. И отсутствие понимания нагоняло на меня вселенский ужас. Самое страшное для человека — непонимание, незнание, неведение. Смерть сама по себе не вызывает страха. Боязнь появляется вместе с попыткой осознать, что же дальше. Жутко не умирать, а ждать, что умрешь, потому что ожидание оставляет время на раздумье. Раздумья эти упираются в отсутствие опыта и панический ужас от того, что впереди неведомое. Каждый раз, когда иду в зону, сталкиваюсь с этим самым неясным, непонятным, потому пугающим. Я поежился, оглянулся украдкой. Сзади, упорно стараясь попадать след в след, вышагивал хлюпик. Замыкающим, небрежно жуя очередную травинку, пер Мунлайт. Сталкер гляделся бодрячком, но раскрепощенные легкие движения, если приглядеться, поружинили. «Бравирует Мун, передо мной выделывается, или перед хлюпиком». А может, самому себе пытается что-то доказать. Но на самом деле за легкостью и показным безрассудством видна осторожная постоянная работа над каждым движением. Правда, чтобы понять это, надо знать Мунлайта чуть ближе. А вообще это правильно. Не знаю ни одного человека, который, приходя в зону, шел бы без оглядки и не чувствовал бы опасности. Без страха здесь ходят только дураки». Дураки долго не живут. Пожалуй, это одна из немногих формул, которые действуют в зоне. Ощущение, что за мной кто-то смотрит, не проходило. Странное ощущение. Будто зона раздумывала, принять меня сегодня или нет. Размышляла и не находила решения. Наверное, что-то похожее ощущала бы пешка, которую перед началом игры держит в руке, думая поставить ее на доску или отставить в сторону в качестве форы. «Наверное, если бы могла что-то ощущать». Я остановился и оглянулся. «Никого и ничего. Зона. Да одиноко трусящая слепая собака далеко в стороне. Странно. Обычно слепые псы стаями носятся. Мои спутники последовали моему примеру. Мунлайт посмотрел на меня настороженно». «Чего там?» — спросил сделанным равнодушием. Я покачал головой. Не делиться же с ним своими домыслами и ощущениями. Собака какая-то увязалась. Мунлайт оглянулся, чуть поспешнее, чем диктовал его липовый пофигизм. «Слепая!» — отмахнулся он, как мне показалось с облегчением. «Странная!» — не согласился я. «Почему одна?» Мун прищурился, вглядываясь вдаль — «Чего бы бинокль не взять? Или у него на оптику денег не хватило? Интересно, во сколько в конечном итоге ему обошелся вчерашний риск?» «Подумал я, зная, что напрямую никогда его об этом не спрошу». Сталкер тем временем опустил руку, которую держал козырьком у лба. Глупое занятие, учитывая, что солнца как не было, так и нет. «Две», — сообщил он мне. «Что? Две собаки, а не одна». Я присмотрелся. На мгновение меня обдало холодом. Там, где еще недавно бежала одна собака, сейчас трусили две. Первая остановилась и повернула морду в мою сторону. Если бы она могла видеть, я предположил бы, что она смотрит на меня. Второй пес пробежал чуть вперед, почувствовал, что собрат остался позади и вернулся обратно. Постояв немного, он разлегся у ног своего незрячего приятеля. «Жуткие твари, как любое другое порождение зоны. Непонятные и жуткие. А откуда они вообще взялись?» — прервал молчание хлюпик. «О, начинается. Давненько его слышно не было, а я уж обрадовался». «Мутировали?» — объяснил Мун. «Сам же говоришь, радиация и все такое. Вот они от этой радиации, то ли от собак бездомных, то ли от волков». откуда здесь волки?» — вмешался я. «Припять рядом, хоть и не Москва, но городок не маленький, не деревня». «Ага», — кивнул Мунлайт, — «город не деревня. Только ты прикинь своей угрюмой башкой, сколько лет здесь ни города, ни деревни. С восемьдесят шестого зона отчуждения, а?» Я не ответил. «Чего спорить, если в этом он прав? Да и вообще спор — глупое занятие. Меньше слов — больше дела». Мун повернулся к хлюпику. «В общем, от кого они мутировали, неизвестно, только во всем остальном мире такая дрянь не водится. И эти собаки, и кабаны — это еще самое безобидное и похожее на что-то, что ты знаешь и видел». «А кто еще?» — начал было хлюпик, но я не дал закончить. «Хорош трепаться, пойдем уже». «Как скажешь, товарищ командир», — небрежно хмыкнул Мунлайт. «Иди вперед», — попросил его. «Я пока сзади, на всякий случай».